Итак, мадам, мы покончили с Парижем. Разберемся с Германией. Кстати, почему вы покинули Францию? Я хотела купить в по поземельную собственность. Ай-яй-яй, какая неправда. А вот что было на самом деле. В Германию вся компания прибыла, спасаясь от долгов, и положение самозванки было столь отчаянным, что Вантурс попал за долги в тюрьму, а остальных хозяин гостиницы выставил на улицу как очень подозрительную компанию. Но во Франкфурте на Майне госпожа Али Эмете нашла защиту в лице графа Рашефота, гофмаршала владетельного князя Римской империи Лимбурга. Роковым для Рашефота оказался день, когда он познакомил свою невесту со своим сюзереном. Красота! Юной особый! И история повергли стареющего князя Лимбурга в такой экстаз, что он успокоил всех ее кредиторов деньгами и орденами, несчастного жениха графа Рошефота засадил в тюрьму, а маленькая Али Эмете, приняв европейское имя Элеонора, стала жить в одном из его замков с большой пышностью и великолепием. Пан Даманский. это замечательно. Ильянора. Ой, Ильянора. мой старичок объявился. Пандаманский, господа, поскучайте несколько минут в саду. Мне нужно объясниться с князем Лимбургом. Элеонора! Здравствуйте, мой повелитель. А? Вы уже вернулись, и как я рада. А я вас ждала только завтра леонора это же переходит все границы О ваших пиршествах сюда вся округа И потом, вы же знаете, я сейчас весьма стесненных обстоятельствах Я просто разорихи Вы не о том беспокоитесь, мой дорогой Вы же знаете, мой дядя оставит мне огромное наследство а вот вы ничего не делаете ради того, чтобы жениться на мне. Вы меня просто не любите. Дитя мое, моя любовь к вам, она удваивается. Удваивается с каждым днем. Да что вы, я живу одной мечтой, одной надеждой. Навеки соединиться с вами. Небо... Желает услышать мою молитву и заставляет все земные силы привести в исполнение это твердое намерение. Но... Но... Вам необходимо подтверждение моего высокого происхождения. Не так ли? Вам недостаточно моих разъяснений. Хорошо. Через несколько недель вы узнаете из газет, что я, как владелица дома волдамир имею право на владение отцовским имуществом, которое после смерти отца было секвестировано на 20 лет. Только вся трудность в том, что мне, владельница Азова, вступить во владение имуществом не так-то уж просто, поскольку оно находится под Верховным управлением Российской империи. Поэтому вряд ли можно даже говорить об этом серьезно до окончания русско-турецкой войны Моя радость, я вам верю, верю, но... А я вам предлагаю другой выход Обеспечьте мне соответствующую сумму И я доберусь до своего персидского опекуна И тогда я возвращу вам не только этот долг, но и выкуплю Аберштейн Тейн, который вы мне подарили Нет, нет, нет, ни за что Я не переживу нашей разлуки И потом, потом вы ведь можете не вернуться Нет, дорогая, нет, нет Вы знаете, как я вас люблю Я готов отречься от престола в пользу младшего брата Чтобы вместе с вами поехать в Персию К вашему дядюшке Нет, нет, ни за что я не могу принять от вас такой жертвы. Нет. Вот видите, у меня, у меня голова идет кругом. Потому что нужно мне верить, князь. Верить. А вы все повторяете вслед за Росином. Проклятая любовь. Холодный рассудок. Кому из вас я должен уступить? Только любовь. Только любовь, моя обожаемая принцесса. Ну вот и хорошо, хорошо. Простите, князь, я должна вернуться к гостям. Вы прервали один очень интересный разговор. Я не смею, не смею вас задерживать, моя повелительница. Господа Пан Даманский Князь Лимургский прервал нас На чрезвычайно интересном месте Вы привезли просто Ошеломляющие новости Значит вы считаете Что русский престол Зашатался Это так серьезно Как вы сказали фамилии Этого яицкого казака Пухачев я неверно произношу. пу Какая сложная фамилия. Нужно ее запомнить. Россия очень-очень интересует меня. Александр Михайлович, я внимательно просмотрел газеты и обнаружил, что первые слухи о тайной дочери императрицы Елизаветы Петровны появились именно в Оберштейне в конце 1773 года. Угу. С каким событием это связано? Как вы думаете? Так и думать нечего. Именно в декабре 1773 года весть о Пугачевском бунте докатилась до Петербурга и тотчас облетела Европу. Скорее всего, владычица Обернштейна подхватила новость на лету и сама построила на ней свою сумасшедшую мысль. Во всяком случае, распустить слухи о том, что она законная дочь императрицы Елизавета Петровны и в то же самое время сестра Пугачева Мог только человек очень далекой от русской действительности. Да уж верно. Александр Михайлович, вы человек близкий ко двору. Скажите, а был ли тайный брак между императрицей Елизаветой Петровной и графом Разумовским? Да ведь кто же знает. Говорили об этом хоть и шепотом, но почитай всенародно. Впрочем, все это ведь только одни разговоры. Ну, разумеется, разумеется, но все же, если брак все-таки был, то от него могли быть и дети. Да и об этом поговаривают тоже. Кто говорит двое, кто трое. В одном сходится, что воспитывались они не при родителях, а в тайне. В чужих краях. Но ведь покойный Разумовский был очень добрый человек. Ты и как могла снести такое государынь? То был один век, теперь другой. Дело государственное, не семейное. Могли быть представлены высокие резоны. М да. С обстоятельств, как любил говорить Гетман Агинский, Для умной и ловкой особы простор для деятельности широкий. Кто говорит, все говорят, и ничего доказывать не нужно. Сдается мне, однако, что следствие подошло к главной пружине действия. Пожалуйста, князь Голицын. Сударыня расскажите о ваших отношениях с вилинским воеводой князем карлом радзевиллом ага панику ханку знакомство мое с ним было кратковременно и почти случайное как я уже говорила я собиралась вступить в брак с князем лимбургом мой жених нуждался в деньгах я собиралась получить их у своего благодетеля али под именем графини Пинеберг я выехала в Венецию, где совершенно случайно узнала, что князь Радзевил намеревается ехать в Константинополь. Я попросила Радзивилла разрешить мне часть пути пропутешествовать вместе с ним. Вот и все. Историческая справка. владетельный князь Карл Радзивилл был одним из видных деятелей Польской конфедерации – с большой группой подручной шляхты князь радзевил бродил по европе и с чисто польским увлечениями и геройством осаждал горячими патриотическими жалобами берлинский дрезденский и венский двор в то время о котором идет речь Радзевил пытался привлечь на свою сторону и турецкого султана который был в состоянии войны с россией князь радзевил любезно согласился и мы отплыли на корабле в Константинополь. Но сильные ветры в районе острова Корфу вынудили нас воротиться в Рагузу, где я и прожила некоторое время в обществе князя Радзевилла и нескольких польских и французских офицеров. Вот и все. Сударыня, я уже говорил вам, что вы имели неосторожность возить с собой все письма и документы, и они теперь в наших руках и внимательно нами изучены. Более того, в наших руках Даманской и Черномской, которые тоже дают свои показания. В Рагузском периоде в вашей жизни у нас много и других свидетельств. А этот период вашей жизни наиболее всего интересует, потому что именно там, в Рагузе, вы перешли Рубикон. Я зачитаю вам отрывок первого письма к вам пана Радзевилла. Ваше Высочество, я смотрю на ваше появление, как на чудо-провидение, которое витает над моей несчастной родиной, посылая ей на помощь такую героиню. О, да-да! Первую же нашу встречу в разговоре со мной Радзивилл намекнул, что я могу быть очень полезной для Польши, так как ему от сопровождающих его французских офицеров доподлинно известно, что я, законная дочь Елизаветы Петровны, имею неотъемлемое право на русскую корону, и если достигну престола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 В Рагузе, спросите, господ офицеров Он оказывал мне царские почести Из своей воеводской свиты, состоявшей из 90 человек Он устроил у дверей моих почетную стражу За обедом я ела на золоте, а родзевил на серебре А через час после ужина приходила ваша гран-метресса Запирала вас в кабинете а ключ относила к Радзивиллу Который на следующее утро с этой гран-метрессой открывал дверь и приветствовал вас Доброе утро, госпожа Да, да, потому что меня тяготила эта роль И у нас постоянно происходили ссоры Радзевил, человек ограниченный и недалекий, требовал от меня решительных действий Я сдерживала его, как могла